Кататься в масле теоретически меня, конечно, уел. Но разве кроме политики не было любви? Разве не было трепета первого поцелуя? Разве не было моего напора и ее отказа? Давай все по-человечески после свадьбы». Паша, я давно хотела тебя спросить, но все боялась. А что если нам повенчаться? Очень уж много браков распадается. Да я совсем не против. Венчание — это как бы публичная клятва перед людьми и высшей силой. Акт соединения людей на всю жизнь должен быть торжествен и значителен А я вообще считаю, что к этому времени мы все немножко осмелели. Партия должна предоставить своим членам свободу совести. А разве не было свечей, белых роз, свидетелей и знакомых в праздничных костюмах? Не было огромного правительственного зила, взятого на прокат? Моя деревенская родня, выписанная в столицу на три дня свадьбы, Долго не могла прийти в себя от изумления. Разве не было первой нашей ночи хрустящих простыней и звезд в глазах? А великое чудо — дети. Ты живешь, работаешь, ведешь практические занятия со студентами. Чудо, пока безымянное и в половом отношении недетерминированное, растет и растет в чреве матери. Понимая, что в моем случае и в любом подобном браке есть элемент расчета, я все же хочу напомнить, что и счастья на двоих было много. Так почему же все переменилось? Почему, как шпион в окно, озираясь, надвинув на лоб шляпу, Иду я, чтобы через забор детского сада увидеть мою дочь. И уж какая радость, если мне удается передать ей, чтобы не забывала папу, передать ей некую дурацкую Барби или мягкого плюшевого зайца. Ответ на любое «почему» есть в этом мире. Но было бы грешно все сводить лишь к одной причине — Мир существует в своих сложностях, и человеческая судьба — только смазочный материал его зубчатых колес. Смелые выступления Горбачева о новых ценностях, о плюрализме, и где он только подхватил это слово, кто ему это нашептал, разделили наш мир на тех кто еще продолжает искать смысл цифр и допрашивать интеграл, и тех, кто во что бы то ни стало хотел разбогатеть. Но это были в основном все те же самые активные и передовые, которые для достижения своих постов, чтобы быть ближе к распределению квартир, машин и путевок, поездок за границу, новых назначений, присуждению научных званий, премий и тому подобного уже совершили в свое время определенное количество предательств. Это были румяные комсомольские вожди, секретари партбюро, профсоюзные деятели среднего и высокого калибра. Это была та же публика, которая хорошо знала общее народное хозяйство, чтобы от него отколоть, отгрызть, а потом сделать своим сладкий кусок. Горячка застолбить участок превращалась в эпидемию. Но все проходило как-то мимо нас с Клавдией. Кусок общественного богатства пока приносил нам ренту. У нас уже было. В этом смысле Влад был прав. На весах жизни автобаза в московском пригороде кое-что значила. Судя по небольшой квартире, которую нам на первый случай купили,